Глава вторая. Ранетт ткнула в бок заспанного клерка, наступила на ногу офицеру военно-морских сил и точно рассчитанным движением, но как будто совершенно случайно, подтолкнула какого-то бюрократа в бок, так что он вылил на свое толстое брюхо целую чашку дымящегося кофе. Пробираясь сквозь толпу, она рассыпалась в извинениях. «Прошу прощения, какая же я неловкая!» Если бы в этот момент кто-нибудь пригляделся к ней повнимательнее, он, вне всякого сомнения, заметил бы, что Ронет продвигается к намеченной цели с уверенностью человека, привыкшего к большим скоплениям народа. Она легко скользила между людьми, пробегала через открытые пространства, создавала себе проходы там, где их до сих пор и в помине не было, и все время не сводила глаз с огромной двери, ведущей в комнату для прессы замка Арундель. Однако возле двери проход ей загородила черная гора в форме. На рукаве стражника причудливо переплелись золотые буквы ВБ. «Просто замечательно!» – пронеслось в возмущенном сознании Ранет. Не хватало только кретинов и службы внутренней безопасности. Она дарила стражника одну из своих самых ослепительных улыбок, которая была призвана растопить сердце любого дееспособного мужчины с нормальными сексуальными пристрастиями. «Извините, пожалуйста!» Роннет уже поднырнула ему под руку и почти проникла в конференц-зал. Изнутри доносился сухой голос какого-то официального лица, читавшего доклад. «Уже начали, ублюдки!» – подумала Роннет. «Я спущу шкуру с того, кто в этом виноват!» Однако стражник с нашивками на рукаве загородил ей дорогу. «Только для прессы!» – прорычал он. Сладенькая улыбочка по-прежнему светилась на лице Роннет. «Вот-вот, для меня, значит». Она выхватила свое удостоверение и твердой рукой поднесла его глазам-пуговкам тупоголового громилы. Он внимательно изучил документ, потом посмотрел на Ранет. Придурок из ВБ не спешил. «Похоже, документы ваши», – наконец объявил он, а потом злобно ухмыльнулся. «Вдвойне замечательно и необыкновенно любопытно», – подумала Ранет. «Этот тип ненавидит средства массовой информации». «А вы все равно войти не можете!» «Это еще почему, чертово кретинство?» Лицо Ронет перестало быть соблазнительно нежным. Теперь от ее тона повеяло могильным холодом. Однако стражник был настолько глуп, что еще этого не понял. «У меня приказ, вот почему!» – рявкнул он. «Конференция началась. Никому не разрешается входить и выходить, пока она не закончится». Всего через одну секунду самодовольное выражение на его лице сменилось неприкрытым ужасом. Ранет позволила сдерживаемой до сих пор ярости вырваться на свободу. «А ну-ка, проваливай с дороги, ты вонючий, раздутый член!» – прошипела она. «Если ты меня не пропустишь, си уже минуту, я твои яйца зажарю себе на завтрак!» Она подождала целых полторы пронизанных ужасом минуты, чтобы до стражника дошел смысл ее слов а потом окатило стражника и всю прилегающую территорию столь отборными ругательствами и невообразимыми угрозами, что по своей силе и изощренности они с легкостью могли бы поспорить со всем слышанным до сих пор бравым представителем службы безопасности, включая обещание познакомить его со старшим палачом императора. 90 секунд истекли, превратившись в целый мучительный год, когда в крошечном мозгу стражника... Наконец вспыхнуло имя, написанное на удостоверении. Женщина, готовая растерзать его собственными руками, была знаменитостью. Ранетт вела репортажи о танцких войнах прямо с линии фронта. Ей удалось выжить в те страшные годы, когда у власти стоял тайный совет. Она выдавала блестящие документальные передачи, которые даже он смотрел, испытывая благоговение и ужас. Могущественные члены правительства и главы корпораций разбегались в разные стороны, как нашкодившие мальчишки. Стоило ей только появиться со своей командой и аппаратурой. Когда Ранет замолчала на одно мгновение, чтобы перевести дух или в надежде, что ее посетят новые идеи, Громила с золотыми буквами ВБ на рукаве поспешил убраться с ее пути. Он был готов дезертировать с поста, легче пережить гнев сержанта с голосом гиены, чем ярость этой женщины когда услышал, как огромная дверь с легким шорохом приоткрылась, а потом быстро закрылась снова. Его трясло. Ранет уже была внутри. Пока не закончится пресс-конференция, он в безопасности. И пусть приказы катятся ко всем чертям. Адмирал Андерс, командующий военно-морским флотом его императорского величества, мысленно выругался, увидев, как Ранет влетела в переполненный журналистами конференц-зал. И мило улыбаясь, вынудила какого-то гонца уступить и место возле прохода. До сих пор конференция проходила спокойно. Едва Андерс узнал про то, как повернулись события на Алтае, он дал офицерам, отвечающим за работу пресс-службы в кризисной ситуации, соответствующие задания, не дожидаясь приказов императора. Противники адмирала, которые в данный момент помалкивали, считали, что он слишком молод, красив и обладает чересчур безукоризненными манерами для этой должности. Он сумел забраться на самый верх только благодаря таланту политика, а не военного. По правде говоря, Андерс получил все свои медали за полеты на вражеские территории, которые были недавно освобождены и очищены от нежелательных элементов. Он много стрелял, впадая в ярость. Зато к его отчетам для прессы и рапортам было невозможно придраться даже при очень сильном желании. Став командующим военно-морским флотом, Адмирал Андерс первым делом издал свод законов, касающихся кризисных ситуаций, в соответствии с которыми должны действовать и действовали существа, собравшиеся в этом зале. Все было очень просто. Только представители прессы, получившие соответствующие бумаги от его администрации, имеют право присутствовать на пресс-конференциях, посвященных той или иной кризисной ситуации. Журналисты имеют право задавать вопросы, касающиеся лишь фактов, излагаемых во время конференции. Журналисты имеют право задавать вопросы только тем официальным лицам, кто делал сообщения о возникшей ситуации. Любое нарушение первых трех правил может рассматриваться как нарушение имперской безопасности с обвинением виновных в государственной измене. Тем не менее, адмиралу приходилось считаться с определенными условностями, общаясь с представителями прессы. В этом зале были и звезды журналистики, известные во всех уголках империи. Они получали за свою работу такие огромные гонорары, что представляли из себя целые корпорации в лице одного человека. К счастью, большинство из них были вполне ручными. Андерс прекрасно понимал, даже овод вынужден быть членом того общества или организации, на которые осуществляют нападки, если он хочет стать знаменитым и богатым оводом. Ранет к этой категории журналистов не относилась. Она была известна, не стремилась стать очень богатой, пользовалась своей славой только в качестве инструмента, дающего ей возможность добиться желаемых результатов. Именно поэтому, составляя список репортеров, которых следовало пригласить на эту пресс-конференцию, Андерс был вынужден включить и ее имя. Однако, оно оказалось в конце списка, и в соответствии с самыми суровыми инструкциями, Ранет должна была получить сообщение о конференции слишком поздно, чтобы не иметь возможности прибыть на нее вовремя. Она успела, своей собственной кретинской персоной. Несмотря на раннее начало пресс-конференции, Андерс совершенно сознательно назначил совещание на время за два часа до земного рассвета. Ранет выглядела пугающе бодрой, в отличие от своих непроспавшихся коллег, которые отчаянно зевали и клевали носами, полуха прислушиваясь к монотонному голосу любимого пресс-офицера Андерса, который щедро пересыпал свою речь жаргонными словечками. Про историю и строение звездного скопления Алтай, пожалуй, достаточно. В информационных листках, которые мы вам вручили, вы найдете краткое описание планет, данные, касающиеся среднего уровня гравитации и карты, где обозначены временные регионы. Кроме того, мы включили сведения о четырех главных народах населяющих планеты. Джахианцы и Торки гуманоиды, Суздали и Багази не гуманоиды. Джахианцы являются самым многочисленным народом. Мне кажется, будет невредно напомнить вам, что каждый из народов исторически люто ненавидит своих соседей. Офицер продолжал говорить под легкий шорох переворачиваемых страниц. Далее, политическая обстановка. Но тут вам известны все подробности. Теперь подведу итог. Когда верный союзник императора Хакан умер, тот регион галактики мог стать жертвой анархии. Хакан был представителем джахианского большинства. К сожалению, беззаветное служение делу, самые разнообразные обязанности, которые он выполнял безупречно, помешали Хакану обзавестись наследником. Император назначил доктора Искру, выдающегося джахианского ученого и преданного империи гражданина, новым правителем звездного скопления Алтай. Ранет начала понимать, что здесь происходит. Остекленевшие глаза ее коллег указывали на то, что ничего важного сказано не было, пока. Прошел уже почти целый час, и выступающий сейчас перед ними утомительно занудный докладчик был далеко не первым. Вне всякого сомнения, до этого говорилось о столь же незначительных и скучных вещах. Ни для кого не было новостью, что события на Алтае приняли серьезный оборот. Известия о волнениях в том районе уже начали просачиваться в прессу, несмотря на попытки официальных лиц скрыть правду. Сама Ранетт совсем недавно прилетела из тревожного сектора. Кто-то очень влиятельный приказал ей вернуться на Прайм Орд, не подпустив корабль даже близко к Алтаю. Ранетт быстро пролистала официальные документы, которые ей удалось прихватить, пока она пробиралась от двери к месту у прохода. Нашла заголовок «Повестка дня», Естественно, первым пунктом в повестке дня шли исторические сведения. Далее значился пункт под названием «Обсуждаемая проблема. Адмирал флота Андерс, командующий военно-морскими операциями флота Ее Императорского Величества». Далее вопросы и ответы. Нигде в повестке дня и ни в каких других материалах, содержащихся в официальных бумагах, не содержалось и намека на то, ради чего была созвана эта пресс-конференция если не считать того, что происшедшие события каким-то образом связаны с Алтаем, и что они имеют отношение к военным, поскольку в пресс-конференции участвовал командующий флотом. Если бы Ранетт умела, она непременно сейчас присвистнула бы. Вся эта конференция сильно попахивала дерьмом. Опыт подсказывал Ранетт, что имперские политики сообщали хорошие новости немедленно, зато плохие приберегали напоследок. Она заметила, что адмирал несколько раз бросал на нее косые взгляды, определенно не радуясь ее присутствию на конференции. «Отлично!» – Ранетта дарила его своей самой отвратительной улыбкой. Андерс сделал вид, что не замечает журналистку, и снова повернулся к офицеру, делавшему доклад. «Самая большая проблема», – продолжал докладчик, – «заключается в том, что некоторые из этих рас обладают серьезным тяжелым вооружением, С самого начала были предприняты дипломатические попытки встретиться с лидерами повстанцев, выступивших против доктора Искры. Кроме того, на помощь доктору Искре для поддержания мира и порядка были посланы имперские военные отряды. Этими отрядами командовал самый надежный и опытный офицер наших вооруженных сил, адмирал Масон. В голове Ранет прозвучал сигнал тревоги. С какой стати такие изысканные словословия в адрес масона? А еще она обратила внимание на прошедшее время, в котором было сделано заявление. Командовал. Тут сигнал тревоги стал просто оглушительным. По непонятной причине докладчик не назвал имени человека, возглавившего дипломатическую миссию на Алтай. Полномочный посол Стен Она знала, что Стен чуть ли не самая важная персона из окружения Вечного Императора. Бедняга, подумала Ронет, либо его решили сделать козлом отпущения, либо собираются казнить. А может, уже и казнили. Однако, несмотря на трудности, продолжал офицер, мы счастливы сообщить вам сегодня, что положение на Алтае стабилизировалось, порядок восстановлен. В ближайшем будущем будет возобновлена связь и путешествие к этому скоплению звезд. Понятно! Ронет. Обладала тончайшим журналистским нюхом и за многие мили чувствовала вонь фальшивки. Ближайшее будущее почти наверняка означало не при ее жизни. На этом мы заканчиваем тот раздел нашей повестки дня, который был посвящен историческим сведениям. Неискренне улыбнувшись, заявил нудный тип. Благодарю за внимание, господа. Адмирал Андерс расскажет вам о последних событиях в этом регионе. Давайте поприветствуем его. Андерс вышел вперед под недружные аплодисменты собравшихся сонных журналистов. Ранетт ужасно рассердилась. Она заметила, что большинство хлопков доносятся из рядов особенно шикарных репортеров. В глазах Ранетт все они выглядели разодетыми, богатыми и самодовольными. При этом гуманоиды практически ничем не отличались от инопланетян. «Это торжественный для меня момент, господа», – заговорил Андерс. «Мне выпала тяжелая обязанность поставить вас в известность. Один из наших людей предал то, за что я и сотни тысяч представителей имперских вооруженных сил сражаются и отдают свои жизни». Ранет подалась вперед. «Вот, начинается». Всего несколько часов назад адмирал-масон узнал о заговоре, имеющем целью свергнуть его величество вечного императора. Конференц-зал взорвался возбужденными криками – Андерс поднял руку, требуя внимания, и тишина установилась мгновенно. Попытка переворота, мятежники спрятались за событиями на Алтае, как за ширмой, была раскрыта сразу. Адмирал Масон вступил с мерзавцами в бой и разбил их на голову, но решился жизни во время сражения. А вместе с ним погибли все те, кто находился на его корабле. Возбужденные крики превратились в громовые раскаты. Журналисты скачили со своих мест, каждый пытался привлечь к себе внимание Андерса. Ранетт продолжала спокойно сидеть. Она заметила, что у адмирала подергивается левая щека, а глаза чересчур блестят. Вывод – лжет. Андерс снова поднял руку, и снова в зале царилась тишина. «Удар по нашему императору был задуман человеком, которому мы все верили». Человеком, который, как выяснилось, тайно лелеял безумное желание убить правителя. И снова вергнуть нашу империю в хаос и страдания. Полномочный посол Стен, человек, которого любил и которому доверял император. Я думаю, вы будете счастливы узнать, что хотя этому межпланетному разбойнику и удалось спастись, его силы разбросаны по всей галактике, а часть из них уничтожена. Даже сейчас, во время нашей конференции, их вылавливают по одному так что скоро с ними будет покончено». Теперь Андерс очень ловко позволил журналистам засыпать себя вопросами. «Известно, где находится этот подонок, адмирал?» – спросил один из журналистов, которому явно слишком много платили. «Я не имею права разглашать подобную информацию», – ответил Андерс. «Можете не сомневаться, Стэн и его приспешник Алекс Килгур попытаются спастись бегством, но им не удастся от нас спрятаться». «Имеет ли какое-нибудь отношение к этому заговору восстание на Алтае?» Еще одному из журналистов удалось пробиться со своим вопросом. «И опять я вынужден сослаться на то, что обязан заботиться об имперской безопасности. Могу лишь сообщить, что стенд был тесно связан с восставшими жителями Алтая. Существует ли опасность распространения заговора?» «Я не вправе ответить на вопрос отрицательно». Но с моей точки зрения, нам удалось локализовать кризис. Служба внутренней безопасности занимается расследованием. «Началась охота на ведьм», – подумала Ранет. «Каково общее число потерь адмирала Масона?» «Извините, снова соображения имперской безопасности не позволяют мне ответить на ваш вопрос». «Могу сказать только, что все, кто находился на борту его флагманского корабля, погибли во время сражения». «Каковы потери Стена? Андерс пожал плечами. «Обещаю, вы получите ответы на все эти вопросы и на множество других в свое время». Ранетт пошарила среди своих запасов полезных трюков и вытащила на свет один из самых любимых, который назывался Дональдсон. Ее хорошо поставленный голос эхом пронесся по конференц-залу, заглушив всех остальных желающих. «Адмирал Андерс! Адмирал Андерс!» Проигнорировать эту журналистку не представлялось возможным. Андерс вздохнул и жестом предложил ей продолжать. «Какие у вас имеются улики против мятежников?» – спросила она. Андерс нахмурился. «Улики? Я же сказал вам. Была предпринята попытка переворота. Он решил выставить ее на всеобщее посмешище. Я знаю еще очень рано, Ранет, но нам бы хотелось, чтобы вы обращали хотя бы некоторое внимание на то, что мы говорим». Я слышала вас, адмирал, оскалилась Раннет. Однако, если вы поймаете этого Стена. Когда, Раннет? Когда? Это уже ваши проблемы, а не мои, адмирал. Все равно, если или когда Стен и Алекс Килгур будут пойманы, какие существуют доказательства того, что заговор действительно имел место? Для суда я хочу сказать. Например, есть ли у вас записи переговоров? Удалось ли вам перехватить корреспонденцию мятежников? «Засечь их встречи с известными врагами империи?» Андерс начал брызгать слюной. «Проклятие! Они напали на флагманский корабль адмирала Массона и уничтожили его. Какие еще доказательства вам нужны?» Однако Ронет подобное объяснение не устроила. «Честный прокурор может не удовлетвориться только вашим свидетельством на этот счет, адмирал», спокойно ответила она. «Вы же должны это понимать. Покажите нам запись их нападения для начала». Запись переговоров между кораблями мятежников, любые вещественные доказательства. «Здесь я опять должен сослаться на соображения безопасности», – мрачно бросил Андерс. «Вы получите все доказательства позже». «В свое время», – спросила Ронетт. «Я бы и сам не смог лучше выразиться». В этот момент Ронетт поняла, что никто не собирается захватывать Стена, во всяком случае живым. Адмирал скрыл улыбку и уже собрался было отвернуться от Ранет. «Еще один вопрос, адмирал, если вы будете настолько любезны». Андерс с трудом сдержал стон. «Давайте, Ранет, еще один вопрос. Означает ли этот случай с полномочным послом, что весь наш дипломатический корпус оказался не на высоте?» Лицо Андерса выражало полное недоумение. «Я не понимаю. Один человек вошел в сговор с группой душевнобольных, и ничего больше». А как насчет Яна Махоуни? Андерс побогравел. Они никак не связаны между собой, злобно ответил он. Да. А разве Ян Махоуни не был послан на Алтай, и не являлся ли он в свое время начальником Стена, и не его ли совсем недавно казнили? Он обвинен и весьма громогласно в предательстве, и как и Стен всю жизнь находился на службе у императора. Перестаньте, адмирал, продолжала Раннетт. Или один плюс один равно двум, или возникло совпадение, которое по меньшей мере показывает неудовольствие политикой империи. Верные и надежные люди, которые всю свою жизнь служили императору, вдруг превратились в предателей. Что-то здесь не так. «Пишите передавицу, Ранетт!» – прорычал Андерс. «Нет, адмирал, просто задаю вопросы. В этом и заключается моя работа. А ваша в том, чтобы на них отвечать». «Я не собираюсь реагировать на грязные выпады», – угрюмо заявил Андерс. Он повернулся к остальным журналистам. «И предупреждаю вас всех. Сфера, в которую сейчас вторглась ваша коллега, является запрещенной для публикаций по законам военного времени. Вы должны ограничиться освещением только тех вопросов, которые соответствуют этим законам. Я ясно выражаюсь». В зале наступила тишина. Никто даже не смотрел в сторону Ранет. Разозлившись до такой степени, что она была готова содрать с Андерса шкуру и сварить его на медленном огне, Ранет уже открыла рот, чтобы задать еще один ядовитый вопрос. Тут она заметила, как помертвели глаза Андерса, как сделал шаг вперед офицер внутренней безопасности, готовый броситься на нее по первому знаку адмирала, и закрыла рот. Улыбнулась, многозначительно пожала плечами и уткнулась в свои записи. Ранетт была специалистом по выживанию в подобных ситуациях. Она получит ответы на свои вопросы тем или иным путем. Пресс-конференция закончилась, и все устремились к выходу. Ранетт снова подумала о стене. «Бедняга, у него нет ни единого шанса.